— Ну, ну, так что ты хотел сказать мне про принца? Я прогнала, прогнала беса, — прибавила она. Бесом называлась между ними ревность. — Да, так что ты начал говорить о принце? Почему тебе так тяжело было? — Ах, невыносимо, — сказал он, стараясь уловить нить потерянной мысли. Он не выигрывает от близкого знакомства. «Если определить его, то это прекрасно выкормленные животные, какие на выставках получают первые медали, и больше ничего», говорил он с досадой, заинтересовавшую ее. «Нет, как же!» — возразила она. «Все-таки он многое видел, образован». «Это совсем другое образование, их образование». он видно, что я образован только для того, чтобы иметь право презирать образование, как они все презирают, кроме животных удовольствий. — Да ведь вы все любите эти животные удовольствия, — сказала она, и опять он заметил мрачный взгляд, который избегал его. — Что это ты так защищаешь его? — сказал он, улыбаясь. Я не защищаю, мне совершенно все равно. Но я думаю, что если бы ты сам не любил этих удовольствий, то ты мог бы отказаться. А тебе доставляет удовольствие смотреть на Терезу в костюме Евы. Опять, опять дьявол, взяв руку, которую она положила на стол и целуя ее, сказал Вронский. «Да, но я не могу. Ты не знаешь, как я измучилась, ожидая тебя». Я думаю, что я не ревнива. Я не ревнива. Я верю тебе, когда ты тут, со мной. Но когда ты где-то один ведешь свою непонятную мне жизнь...» Она отклонилась от него. Выпростала, наконец, крючок из вязания, и быстро, с помощью указательного пальца, стали накидываться одна за другой... Петли белой, блестевшей под светом лампы шерсти и быстро, нервически стала поворачиваться тонкая кисть в шитом рукавчике. Ну как же, где ты встретил Алексея Александровича? Вдруг ненатурально зазвенел ее голос. Мы столкнулись в дверях. И он так поклонился тебе. Она, вытянув лицо и полузакрыв глаза, Быстро изменила выражение лица, сложила руки, и Вронский в ее красивом лице вдруг увидал то самое выражение лица, с которым поклонился ему Алексей Александрович. Он улыбнулся, а она весело засмеялась тем милым грудным смехом, который был одною из главных ее прелестей. «Я решительно не понимаю его», — сказал Вронский. Если бы после твоего объяснения на даче он разорвал с тобой, если бы он вызвал меня на дуэль, но этого я не понимаю. Как он может переносить такое положение? Он страдает, это видно. Он, — с усмешкой сказала она, — он совершенно доволен. За что мы все мучаемся, когда все могло бы быть так хорошо? Только не он. «Разве я не знаю его, эту ложь, которую он весь пропитан? Разве можно, чувствуя что-нибудь, жить, как он живет со мной? Он ничего не понимает, не чувствует. Разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить со своей преступной женой в одном доме? Разве можно говорить с ней, говорить ей ты?» И опять невольно она представила его – Ты, Машер, ты, Анна. Это не мужчина, не человек, это кукла. Никто не знает, но я знаю. Ой, если бы я была на его месте, если бы кто-нибудь был на его месте, я бы давно убила. Я бы разорвала на куски эту жену, такую, как я, а не говорила бы Машер, Анна. Это не человек, это министерская машина. «Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний. Не будем, не будем говорить». «Ты не права и не права, мой друг», — сказал Вронский, стараясь успокоить ее. «Но все равно не будем о нем говорить. Расскажи мне, что ты делала, что с тобой, что такое эта болезнь и что сказал доктор». она смотрела на него с насмешливой радостью. видимо, она нашла еще смешные и уродливые стороны в муже и ждала времени, чтобы их высказать. он продолжал: я догадываюсь, что это не болезнь, а твое положение. когда это будет? насмешливый блеск потух в ее глазах. но другая улыбка знание чего то неизвестного ему и тихой грусти заменило ее прежнее выражение скоро скоро ты говорил что наше положение мучительно что надо развязать его если бы ты знал как мне оно тяжело что бы я дала за то чтобы свободно и смело любить тебя я бы не мучилась и тебя не мучило бы своей ревностью. И это будет скоро, но не так, как мы думаем. И при мысли о том, как это будет, она так показалась жалка самой себе, что слезы выступили ей на глаза, и она не могла продолжать. Она положила блестящую под лампой кольцами и белизной руку на его рукав. Это не будет так, как мы думаем. Я не хотела тебе говорить этого, но ты заставил меня. Скоро, скоро все развяжется, и мы все, все успокоимся и не будем больше мучиться. Я не понимаю, — сказал он, понимая. Ты спрашивал, когда? Скоро. И я... «Не переживу этого. Не перебивай!» И она заторопилась говорить. «Я знаю это и знаю верно. Я умру. И очень рада, что умру и избавлю себя и вас».